Глава 65. Попятившись на шаг от Ноа, Либи затрясла головой. "Это твоя очередная ложь, правда?" выпалила она. "Ты омерзителен. Не давая ему шанса оправдаться, развернулась и зашагала к двери. У неё за спиной заскрижетали по полу ножки стула. Напряжившись всем телом, Либи покрепче сжала рукоятку ножа. "Не уходи", попросил Ноа. "Пожалуйста". И впервые за вечер она расслышала в его голосе подобие отчаяния. Этого оказалось довольно, чтобы заставить её застыть на месте. Я сказал, что ты заслуживаешь правды. И это и есть правда, клянусь. Я тебе не верю. Покачав головой, Либи обернулась и увидела его стоящим. Что-то мешало ей сделать последние несколько шагов, чтобы покинуть кафе. И вдруг её осенило. Откуда она знает имя? Ну, Ахарисона. Не он один умеет хранить секреты. Этот она до поры до времени придержит при себе. Стефани, Грейси и Мэри — моя жена, дочь и мама. Я был на работе, когда мне позвонила медсестра из больницы королевы Елизаветы, чтобы сообщить, что они пострадали в ДТП. И лишь приехав туда, я узнал, что потерял всех троих. Их имена были в общем доступе. Безучастным тоном заявила Либи. Ноа поднялся со стола телефон, попросил операционную систему открыть папку и направился к Либи, вытянув руку, чтобы передать ей аппарат для ближайшего рассмотрения. Она снова стиснула нож и попятилась на 3 шага. Ноа, огорчённый её опасениями, положил телефон на ближайший к ней столик и вернулся на своё место. Внутри Либи нашла десятки альбомов, каждый битком набит семейными фотографиями. Пролистала папки, открывая их наугад. В одной были снимки Ноа в окручестве с мужиком постарше и молодой женщиной, которая при ней в более зрелом возрасте попала под машину. Надо полагать, мать Ноа. В других папках лежали свадебные фотографии, снимки их медового месяца и фото новорожденного ребенка и Ноа. «Посмотри видео», — настаивал он. И Либи нажала кнопку воспроизведения. В первом ролике Стефани сидела на скамейке в саду, баюкая дитя. Голос ее принадлежал той самой женщине, которую Либи успокаивала на Монро-стрит. Либи никогда не забудет ее предсмертных вздохов. Та лишь хотела знать, что дочь не пострадала. Лебе помешкала прежде чем заговорить снова. "Сожалею о том, что с ними случилось, но это не объясняет твою роль в захвате и почему ты причинил вред такому множеству невинных людей. Это не должно было случиться. Никто не должен был умереть. Всё просто пошло в разнос. В общем, события совершенно вышли из-под моего контроля. Я не мог его остановить." Кого? Алекса. Это ещё кто? Мой брат. И какова же была его роль? Он был одним из тех, кого вы называли хакером. Твой брат был хакером? Медленно проговорила она. Одним из хакеров. Хакер был вовсе не одним человеком. Голос, который вы слышали, был создан речевым синтезатором. искусственным воспроизведением человеческого голоса. Горстка людей, мужчин и женщин разного возраста, говоривших с разными акцентами, диалектами и на разных языках, по очереди диктовали, что должен сказать хакер, а другие управляли тем, что вы видели на экранах. Чтобы с успехом довести дело до конца, потребовалась глобальная людская сеть. Прошу тебя, может, сядешь, чтобы я мог объяснить? Либи пометла Снова оглянулась через плечо на дверь за спиной и решила, что если почувствует какую-то угрозу со стороны Ноа, то вполне успеет добежать до двери раньше, чем он успеет добраться до неё. Ослабив хватку на рукоятке ножа, выбрала стул в паре столиков от него. Потом скрипнув зубами, постаралась не расклеиться на глазах у того, кого когда-то так жаждала увидеть вновь. Я должен начать с самого начала. Повёл Ноа. В 40-х во время Второй мировой войны мой дедушка основал бизнес, делавший двигатели для армейских автомобилей. Потом тот с годами диверсифицировался и перешёл к нашему папе. Когда мы с Алексом окончили университет, то начали работать на него компьютерными программистами, создавшими софт и разрабатывавшими хард, радары, датчики ориентации и лидары для машин пятого уровня. У папы наклёвывался контракт на много миллионов фунтов на поставке программного обеспечения и камер для автомобилей экстренных служб. Это была величайшая сделка в истории нашей компании. А поскольку Британия должна была стать первой страной, полностью перешедшей на автономники, Планировались глобальные продажи нашего софта и систем. Через годы после Брексита нас еще потряхивало, но это означало надежную работу для наших 600 работников. Брексит или выход Британии из Европейского Союза. Сокращенно «Брексит» от английского «Britain» — Британия, плюс «Exit» — выход. прекращение членства Великобритании в Европейском союзе. А потом раз. Ну, ощёлкнул пальцами, и всё накрылось. Почему? Мы были готовы к запуску. У нас имелись и штат, и технологии, и мы расширили свои площади. Именно Алекс заметил изъян в софте, разработанном другими, над которым мы тогда и пахали. вроде крохотные лазейки в заборе, но всё-таки лазейки. Это означало, что так называемое надёжное, не поддающееся взлому программное обеспечение теоретически можно было взломать. Мы сообщили об этом, и нас заверили, что уязвимость устранят. Потом за неделю до подписания контрактов объявилась конкурирующая компания из Индии, перехватив у нас контракт более дешёвым тендером. Мы шли на уступки, пока не уравняли цену с ними. Но они повторили этот номер, и всё было кончено. Мы работали в грандиозный минус, так что правительство отдало контракт им. Мы были уверены, что индийцы не в состоянии предложить лучший продукт, чем мы, и оказались правы. Поскольку когда декомпилировали их софтину, она оказалась идентичной нашей. Индийцы украли нашу работу, и единственное место, где они могли её получить, от кого-то из правительства. Тогда почему вы не подали иск о нарушении авторских прав? Важнейшие части нашей заявки на патент потерялись, как только дошли до агентства по интеллектуальной собственности. К моменту, когда мы их разыскали, было слишком поздно. Индийцы запатентовали нашу работу в ускоренном порядке. Все адвокаты-международники, к которым мы обращались, в один голос твердили, что у нас нет ни шанса на выигрыш тяжбы или компенсацию. А бизнес вашего отца? Не прошло и полугода, как акционеры потребовали его перевода под внешнее управление и провели сокращение штата. Большинство наших работников жили в посёлках поблизости от завода, и через считанные годы эти населённые пункты пришли в запустение. Люди были вынуждены переехать ради поиска работы. Цены на дома обрушились так, что у оставшихся долги по залогу превышали цену самого жилья. Начался рост алкоголизма и даже числа самоубийств. Некоторые из этих людей работали на папу и его отца всю жизнь, а папа во всём этом винил только себя. Угрызения совести и стресс доконали его. Он перенёс удар и меньше, чем через год скончался от осложнений после воспаления лёгких. Но опромок, чтобы подхватить с пола бутылку, отвинтил крышку и протянул её Лебе. От пыли в зале в горле сверлило, но Лебе отказалась. Брата это подкосило куда сильнее, чем меня, продолжил он рассказ. Мы оба были близки с папой, но Алекс был первенцем и яблочком от яблони. На моих глазах он утопал в депрессии всё глубже и глубже. В юности у него диагностировали биполярное расстройство, и он перестал принимать прописанные лекарства и начал закладывать за воротник, стал неуравновешенным, мрачным и озлобленным, начал срываться по пустякам. Несколько раз его арестовывали за драки, и в конце концов упикли за решётку на несколько месяцев. После освобождения он исчез. Мы не могли его разыскать. Его не было на квартире. Он не отвечал ни на звонки, ни на текстовые сообщения. А когда и полиция не смогла его отыскать, мы начали опасаться худшего. Но потом он объявился так же внезапно, как и исчез. Помима воли Либи ощутила, что рассказ, но её захватил: "Где же он был?" спросила она. Он не говорил, но что-то в нём изменилось. Не только то, что он стал трезвее и вернулся к приему лекарств. Он будто обрел некий стержень, которого я давно в нем не замечал. В конце концов, брат признался, что провел это время в группе единомышленников. Смахивало на то, что он вступил в какой-то культ или типа того, но это было сообщество хакеров, таившееся в темной паутине, которое он разыскал. Алекс вступил в организацию «Контакс». поставившую своей целью подрыв британской индустрии беспилотных авто. Он узнал, что ни одну нашу компанию правительство развело с помощью более дешёвых иностранных тендеров. Как минимум удюжены предприятий, сыгравших важную роль на начальных этапах дорожной революции, тоже украли их продукты прямо из-под носа, благодаря махинациям с патентами и воровству. Алекса призывали вступить в их ряды, и потрудиться вместе, чтобы отыскать способ поставить индустрию на колени и придать гласности, что учинили с отечественными предприятиями. А он умолял подключиться меня. И ты ответил согласием? Нет, не сразу. Как и Алекса, меня возмущало то, как разделались с папиным бизнесом, но я не мог себе позволить все бросить и вступить в крестовый поход. У нас со Стеф Уже появилась Грейси, и они стояли для меня на первом месте. И что же заставило тебя передумать? День, когда беспилотное авто пятого уровня загубило всю мою семью. Нам не сказали, почему погибли мои девочки, лишь то, что следственное жюри возложило вину на них. Оно даже не дало рекомендации проверить программное обеспечение. И Алекс предложил увоз в качестве возмездия, но позволил вопросу на время повиснуть в воздухе прежде чем ответить. Нет либи. Идея целиком моя.